Земляника лесная За тысячи лет до нашей эры многие народы знали землянику. Это одна из вкуснейших и ароматнейших ягод наших лесов. Земляника лесная — многолетнее травянистое растение. Растет она в разреженных лесах, на опушках, лесных вырубках, полянах, почти по всей территории нашей страны. Светет в мае-июне, и а плоды созревают в июне-июле. и Ягоды земляники, поражающие своим приятным, своеобразным ароматом, чрезвычайно богаты органическими кислотами. Немало в ней эфирных масел и витаминов, особенно витамина С, до 50 мг процентов. Листья земляники еще более богаты витамином С, 250-280 мг процентов. Содержится в них каротин, эфирные масла, дубильные вещества, органические кислоты, марганец. В семенах найдено много железа, в корневищах дубильные вещества и железо. Земляника чрезвычайно популярна в народе как лекарственные средства. Ею лечат чуть ли не от всех болезней. В научной же медицине она нашла пока весьма скромные применения – Ягоды земляники используют как слабые мочегонные средства. В народной медицине применяют ягоды, листья и реже корневище растения. Ягоды земляники дают детям как питательные и общеукрепляющие средства. Хороший эффект ягоды и листья оказывают при воспалениях желудочно-кишечного тракта, заболеваниях селезенки, анемии, ночном потоотделении, геморрои. а наружно в виде компрессов при застарелых язвах, мокнущих ранах, диатезе, лишаях, сыпях, экземе. Спелые ягоды разминают, намазывают толстым слоем на чистую льняную тряпку и прикладывают к больному месту. Используют и отвар листьев. Им полущут рот и горло при воспалениях десен и танзелите. Отвар и настой сухих ягод и листьев Применяются как мочегонные средства при лечении подагры, камней в почках, печени и заболеваний мочевого пузыря. Ягоды земляники, желательно есть их свежими, считаются хорошим средством при атеросклерозе, нарушении обмена веществ. Применяют их также при повышенном артериальном давлении, для улучшения аппетита, пищеварения и рассасывания зубного камня. Отвар из корневищ и листьев с ягодами применяется при песке в мочевом пузыре, почках и желчном пузыре. Сухие ягоды и листья земляники часто используют в составе различных сборов, предназначенных для лечения заболеваний почек, камней в почках и в желчном пузыре, подагры, желудочно-кишечных и других заболеваний. Листья земляники собирают, когда она цветет, и плодоносит, обрывают их без черешков. Корневища выкапывают осенью, очищают и сушат до тех пор, пока они не станут ломаться с треском. Сушеные ягоды и листья земляники применяются для заварки чая, который пьют как общеукрепляющие средства. Сок их свежих ягод рекомендуется пить на натощак по 50-100 грамм, для профилактики витаминной недостаточности и при заболеваниях печени. Из земляники готовят варенье, джемы, кисели, мармелад. Хорошана с молоком или сливками. Такое диетические блюдо очень полезно, особенно детям. Земляника со сметаной. Возьмите 500 г ягод земляники, полейте их сметаной 300 г и посыпьте сахарным песком по вкусу. Подавайте блюдо охлажденным. Земляничное молоко. Возьмите один стакан растертой земляники, три четверти стакана молока, одну столовую ложку сахарного песка, немного соли по вкусу. Взбейте все это до образования однородной массы. Подавайте напиток охлажденным. При употреблении земляники у некоторых людей могут возникать аллергические реакции, зуд кожи, высыпание на теле. В этом случае от нее следует отказаться. Настой или отвар из сухих ягод земляники готовят в соотношении 1 к 10. Пьют без дозировки, обычно по полстакана стакану 3-5 раз в день. Настой или отвар из листьев 1 к 20 принимают по полстакана 3 раза в день.